Глава седьмая. Выходные. Дача Соколинских и Солодовых. По выходным Женькина семейство и тети Светы в полном составе собиралась на общей даче давно объединенных участков на севере города, в Ольгино. Два больших дома, двухэтажная баня с бильярдом на втором этаже и комнатой отдыха с телевизором и баром. Беседка для шашлыков, летом превращавшаяся в открытую, а на осени и зиму она превращалась в крытую веранду. В углу большого участка вотчина мамы и тети Светы, разнообразные клумбы с цветами, кусты роз и даже альпийская горка с небольшим журчащим водопадом. А в дальней части забора – калитка, за которой почти сразу начинался лес. Очень удобно, когда хочешь выгулить зверей. При покупке они специально выбрали место подальше от основного скопления домов и коттеджей, практически на отшибе поселка. Женька приехал последним, в субботу утром, остальные рванули сюда в пятницу вечером. На участке уже развили бурную деятельность. В воздухе плыл умопомрачительный запах жарящегося мяса. Он смешивался с тонким ароматом дорогого табака. Отец Жени курил трубку. Раздавались голоса мамы и тети Светы, и время от времени к ним присоединялся Анин. Вспомнив эпопею с побегом и странное поведение младшей Солодовой, Лис поморщился, выходя из машины. Как себя с ней сейчас вести, он не представлял. Вроде и выглядит уже не сопливой девчонкой, а вот поведение... «Оставляет желать лучшего». Однако от беспокойных и неуютных мыслей его отвлекла появившаяся из дома мама. «Женчик, ну, наконец-то!» Она всплеснула руками и широко улыбнулась. «Давай скорее, скоро шашлык будет готов. Жаль, что Алена не смогла». Женщина вздохнула, а Соколинский отогнал мимолетную грусть, что его белая лисичка сейчас не с ним. «Ничего, еще приедем». Отмахнулся он и бодро улыбнулся. «Так, где мое мясо?» Лис направился к веранде, окружавшей один из домов, к беседке на заднем дворе, пока мама исчезла в доме, и уже почти дошел до угла, когда ему навстречу вышла Аня. Она куталась в куртку с воротником из кроличьего меха, разрумянившаяся от свежего воздуха, с улыбкой на губах и блестевшими живыми глазами. Соколенский вдруг обратил внимание, какие они яркие, цвета бутылочного стекла. На несколько мгновений в разрывах между облаков мелькнуло солнце и зажгло в волосах Ани цвета карамели оранжевые искорки. Женька поспешно отвел взгляд, неожиданно почувствовав себя немного неуютно. И, как назло, теперь он смотрел на обтянутые светло-голубыми джинсами стройные ноги молодой лисицы. Очень даже ничего ноги, кстати сказать. «Привет!» — негромко поздоровалась Аня и остановилась в нескольких шагах. «Рада видеть!» — и она протянула ему ладонь. «Привет!» — Женька пожал мягкую кисть и тоже улыбнулся, решив вести себя как обычно. Ведь общались они раньше нормально, вроде ничего не изменилось. И Ваяшане с мнимым побегом остался в прошлом. Лис надеялся, она сделала выводы и перестанет уже нервировать и мать с отцом, и его самого своими выходками. «Идем, там дядь Ваня с папой уже почти дожарили первую порцию». Аня высвободила руку и отвернулась, сбежав по ступенькам с веранды. Момент неловкости прошел, и Женька последовал за подружкой детства, стараясь не заострять внимание на том, что короткая куртка едва прикрывала пятую точку Ани, которой его взгляд так и норовил вернуться. Соколинский разозлился на себя и мысленно шикнул. Они же только утром с Аленкой расстались. Что это за выброки собственного сознания? С каких пор он вообще стал поглядывать на других женщин? Тем более Анька, с которой он знаком всю жизнь. Женя решительно догнал девушку и завел нейтральный разговор, начав расспрашивать об учебе, о планах на Новый год. Это помогло отвлечься от странных мыслей, изрядно напугавших Лиса. Дальше они уже собрались все вместе двумя семьями, и день неторопливо пошел своим чередом. После шашлыка разбрелись по участку. Старшие члены обеих семейств отправились топить баню к вечеру. Женщины собрались на кухне за чаем, а Женька подумывал засесть с книжкой в гостиной, но неожиданно Аня предложила. «Не хочешь по лесу побегать, размяться?» Она улыбнулась уголком губ. С одной стороны, следовало выгулять зверя. Он давно не выпускал своего. А с последними нервными днями стоило дать ему свободу хотя бы на несколько часов. Тем более, Алена предпочитала выгуливать своего песца без свидетелей. Даже с ним она редко оборачивалась. А лису хотелось побегать, поиграть. Его зверь, хотя мало походил на обычных огневок, все же оставался именно лисом. Да и раньше они с Анькой частенько резвились по окрестным лесам, и было весело и легко с ней, его зверю нравились такие прогулки. С другой, Женька опасался неприятных сюрпризов, особенно в свете легкой обиды на Алену за отказ сразу принять его предложение и странной собственной реакции на Аню ни с того ни с сего. Но одно ее отпускать в лес не стоило тем более, это непреложное правило, которое неукоснительно соблюдалось в их клане приглядывать за молодыми лисицами, еще не очень способными постоять за себя. Если Анька вдруг столкнется с какой-нибудь бродячей собакой, тет Света Женьке же потом плешь проест причитаниями и обвинениями. «А пойдем?» Решительно кивнулся Калинский и направился к дому. «Эх, давно не выбирался в лес!» Мечтательно протянул он, уже предвкушая, как встанет на четыре лапы и оставит на время заботы и переживания, отдав первенство инстинктам. Аня повеселела и припрыжку обогнала его, забежав в дом. Через некоторое время из двери выскочила сначала ярко-рыжая с белой грудкой и черными носочками на лапах лисица. Черным были окрашенные кончики ушей и роскошного пушистого хвоста. Свесив розовый язык из пасти, зверь широкими прыжками помчался к задней калитке, а за ней спустя пару мгновений из дома выбежал крупный, раза в два больше лис, довольно жмурясь и облизываясь, и неспешно потрусил туда же. Света проводила их взглядом и громко сказала «Долго не бегайте, скоро ужин будет, и баня почти готова». Лис оглянулся, мотнул головой и проскользнул в приоткрытую дверь. Шустрая Аня уже ускакала, и между деревьями мелькал только ее хвост. Они вернулись часа через три, когда уже почти совсем стемнело, довольные, набегавшиеся и наигравшиеся в сласть. Женька еще успел поймать кролика, порадовать своего зверя, ну и покрасоваться перед лисицей, чего уж там. Алена, хоть и сама хищник, охотиться не любила от слова совсем, и Женька приходила сдерживать свои инстинкты при ней. Зато сейчас отвел душу, и в ней, наконец-то, царило умиротворение. Аня спокойно трусила рядом, иногда и облизываясь. Она огоняла пару мышек, ухитрившись найти их, и бегала за белками, громко взвизгивая от возбуждения и избытка эмоций. Женька снисходительно косился на нее, думая, какая же лисичка в сущности еще девчонка, Но с ней весело и приятно вместе носиться по лесу и играть тоже. Правда, он все же поддавался в шутку рычая, пытаясь укусить рыжий бок. Конечно, не кусал. С его клыками поранить снежную лисицу, расплюнуть. Но она так смешно сопела, пытаясь побороть Женьку. Дом встретил вкусными запахами домашних пельменей и выпечки. Наверняка мать готовила свой фирменный пирог с капустой и яйцом. Догадался Соколинский, заходя в небольшую комнатку в коридоре, где оставил свои вещи перед оборотом. Аня скрылась в соседней. Пойманный кролик успел перевариться в звериной ипостаси, и Женька ощущал себя изрядно голодным и даже немножечко уставшим. Да уж, давненько они со зверем так не развлекались. «Жень, Глинтвейн будешь?» раздался с той стороны двери голос Ани. Она уже переоделась, судя по всему. «Буду», — с воодушевлением заявил он, натягивая свитер. А после ужина можно и в баньку погреться, попариться с венечком, попить прохладного бодрящего кваса домашнего изготовления. Женька зажмурился от предвкушения, сглотнув набежавшую слюну, и вышел из комнатки, торопясь на кухню. Большая, светлая, отделанная натуральным камнем и деревом, с большим столом, за которым умещались две семьи, она была очень уютной, несмотря на то, что сейчас там галдели пять человек, и еще и телевизор бормотал в углу. Женщины суетились у плиты громко обсуждая рецепты. Мужчины спорили, какой маринад для шашлыков лучше и дает больше сочности и нежности. В общем, царила непринужденная и дружественная атмосфера. Женя, доставай тарелки! скомандовала мама, и, едва собравшийся присесть на стул лис, снова выпрямился и подошел к шкафу с посудой. На стол поставили большую глубокую миску с пельменями, из холодильника появилась домашняя сметана в крынке, купленная здесь же Вольгина кетчуп, майонез для отца Женьки и большой кувшин с квасом. К вкусным запахам примешался пряный с апельсиновой ноткой аромат глинтвейна, над которым колдовала Аня. «Кто еще будет? Готово!» — весело известила она, отставив дымящуюся кастрюлю с плиты. Разлив желающим по кружкам, Аня поставила на стол и, наконец, все расселись, с удовольствием принявшись за ужин. Потом были посиделки в бане, по очереди, естественно, ибо и Соколинские, и Солодовы предпочитали получать удовольствие от парилки, не обременяя себя лишней одеждой. Рядом с баней имелся пруд, за которым присматривал местный леший по договоренности, и вода в нем всегда была чистой, зимой и осенью прохладной, как раз под парную, а летом теплой, если стояли жаркие деньки. Женька за весь вечер почти не вспоминал ни о Алене, ни о реме не возникших шероховатостях в личной жизни, отдыхая душой и телом. Когда же родные разбрелись по дому, Соколинский взял кружку с горячим глинтвейном и вышел на веранду, облокотившись на перила и глядя на бледные звезды, видневшиеся на непривычно для осени чистом небе. Вкусный воздух пах прелыми листьями, чуть-чуть сыростью, от соседей тянуло какой-то едой, с другой стороны почему-то грибами, хотя их время уже давно прошло. Женька покрутил в пальцах кружку, рассеянно улыбнулся ленивым мыслям, ползавшим в сознании обожравшимися гусеницами. Интересно, как-то маленка. Подумалось ему вдруг, Илис осознал, что за весь день телефон так и не зазвонил. Да и он сам даже не вспомнил о трубке, как и о желании поговорить со своей любимой. Можно было бы списать все на ту же обиду, однако парадокс заключался в том, что Женька ее не ощущал. Вот совсем. Чуть-чуть скучал, но не настолько, чтобы бежать обратно в дом, искать где-то брошенную трубку и звонить прямо сейчас. И время уже не ранее, к полуночи близится. Может, она спит вообще?» Соколинский неслышно вздохнул, чуть нахмурился и отхлебнул из кружки пряного, ароматного глинтвейна. «Вкусно все же у Аньки получилось. И где только научилась!» Словно в ответ на его мысли из двери выскользнула темная фигурка, кутаясь в плед с бахромой, и замерла рядом, тоже глядя в небо. «Вкусный Глентвейн получился», — похвалил Женька, желая сделать приятной подруге детства. «Просто так, от хорошего настроения». «Кто научил?» Аня дернула плечами, по-прежнему не глядя на него. «Знакомая травница подсказала, мы на одном курсе учимся», — легко ответила лисица. «Она все время нам на наших сходках его варит. Вот я и выпросила». «Спасибо», — чуть тише добавила Аня и опустила голову, рассматривая узоры на деревянных перилах. «Как у тебя вообще дела?» — спросила она непринужденно. «Бывало лучше», — Женька поморщился, испытывая странное желание поделиться своими проблемами, хотя раньше особо с Анькой не откровенничал. «На работе?» — с искренним сочувствием уточнила лисица. «И там тоже», — Женька помолчал, поболтал в кружке остатки Глинтвейна и залпом выпил. «Я предложение Аленке сделал». Неожиданно даже для самого себя добавил он, глядя в темноту перед собой. Между ними снова повисло молчание, и Соколенский не видел, как сжались губы Ани и как расширились ее зрачки. Он не слышал, как сердце девушки пропустило удар, но ощутил, как тишина между ними стала плотнее, и покосился на девушку, подумав, а не зря ли заговорил тут с ней о личном. Она согласилась. Ее голос звучал как обычно, но Лис не знал, чего ей стоило сохранить хотя бы видимое спокойствие и не допустить предательской дрожи. «Нет, — думает пока. Женька, прищурившись, покосился на притихшую собеседницу. «Ань, а ты же всегда на выходные со своими друзьями оставалась в городе. Почему сейчас приехала?» Поинтересовался он скорее, чтобы перевести тему, чем в самом деле любопытствуя о причине нахождения здесь Ани. Она же, повернувшись к нему, вынула из его пальцев кружку и ответила, глядя в глаза и без тени улыбки. «Потому что я хотела увидеть тебя и провести эти выходные с тобой, Жень». Не придумывая никаких дурацких планов по привлечению твоего внимания, как раньше. Спасибо за прогулку по лесу и спокойной ночи. Она неожиданно зевнула, зябка поежилась и поспешно скрылась в доме, не дожидаясь его ответа. Ошарашенный лис смотрел ей вслед, приоткрыв рот, и совершенно не ожидая Таньки, которую, как ему казалось, он знал вдоль и поперек, такого заявления. Она что, только что дала ему понять, что Женька ей нравится? И что ему с этим признанием делать теперь? У него ведь Аленка есть. Соколинский устало вздохнул, потер переносицу и покачал головой. Вот так и вырастают подружки детства в симпатичных девушек, с которыми порой все запутывается в невообразимый узел. Женя не мог честно сказать себе, что Аня не вызывает у него совсем никаких чувств. Ему было с ней легко. С ней можно подурачиться, на время вернуться в детство. И самое, наверное, главное, их общение не мрачалось под спудным страхом потерять. Опасением, что все это однажды и закончится, ведь их семьи дружили уже много лет. Лис понял, что мозгам снова требуется проветриться, и решительно направился к заднему двору. В беседке он быстро разделся, и через несколько мгновений большая темная тень легко перемахнула с разбегу высокий забор, на пружине лапы. Для зверя почти метр в холке это не составляло никакого труда, только когти царапнули по кирпичу, да едва слышным звоном отозвалась невидимая защита дома, пропуская хозяина. Вернулся Женька только через несколько часов, когда оба семейства уже спали. Прогулка немного помогла уложить сумбурные мысли, и Соколенский решил вести себя, как обычно, с Аней. В конце концов, она с ним не заигрывала, не флиртовала, не пыталась как-то нарушить его личное пространство. Вроде все оставалось как раньше, да и ее выкрутасов с попаданием во всякие сложные ситуации. Вот и хорошо, тогда ему не о чем волноваться. Да и вряд ли Анька будет пытаться отбить его у Алены. Все же младшая Солодова не настолько решительная и охотница, чтобы разрушать чьи-то отношения в угоду своим чувствам. А вось это временная блажь, и через некоторое время все пройдет. Возвращаясь к себе в комнату, Женька вдруг остановился и принюхался. Носа коснулся нежный, едва уловимый запах мандаринов и корицы. лис моргнул, осознав, что так пахнет Танька. Новым годом, ожиданием чуда и предвкушением подарков. Раньше он этого не замечал. Чуть нахмурившись, Женька толкнул дверь своей комнаты и тихо прикрыл ее за собой. «Какая разница, кто как пахнет? Аленка тоже вкусно, фиалками и морозом. Его уютная снежная девочка. Надо бы позвонить ей завтра утром». Однако следующий день принес столько событий, в том числе и в личной жизни, что Соколинский и не вспомнил о такой мелочи, как запахи. Этим же утром офис агентства. После завтрака Рэм созвонился с Андреем, и они договорились, что встретятся в офисе. Рожнов хотел сразу получить сведения по разговору с бабушкой клиентки. Интуиция подсказывала ему, что медлить не стоит, и сведения по броши могут оказаться весьма опасными. Он даже готов был, не привлекая остальных коллег по возможности, сегодня и разобраться с делом, если и получится. Дергаться отдыха Женьку или тем более Алену Рэм не собирался. «Я не помешаю?» Уточнил он на всякий случай, когда они с Андреем выпили кофе и вернулись в гостиную. «Нет, что вы!» — Князев покачал головой. «Это несложный ритуал, но энергоемкий!» Он встал и хрустнул пальцами. «Постараюсь побыстрее!» Некроман скрылся в своей комнате, а Рэм отправился в кабинет заниматься просьбой Алены о поисках следов Осокина. Так и меньше отвлекаться будет на мысли, как там белая северная лисичка, и на желание придумать предлог, под которым набрать ее номер и услышать голос. Созвонившись с нужными людьми и пообщавшись с ними на предмет сведений о бывшем заключенном, Рэм действительно отвлекся от ненужных мыслей, однако узнал лишь, что, отбыв наказание, все 10 лет охраны резервации Осокин четыре года назад уехал из Мурманска в неизвестном направлении. Время пролетело незаметно, и когда раздался стук в дверь, Рэм даже вздрогнул от неожиданности. «Да, Андрей», — отозвался он, приглашая некроманта. Князев зашел, бледный, с покрасневшими глазами и трясущимися руками, но с довольной улыбкой. Что-то выяснил. Правильно понял настрой подчиненного Рожнов и подался вперед. Внутри проснулся азарт и нетерпение, как всегда во время охоты. «Да, и весьма интересную штуку!» Андрей опустился в кресло и неровно вздохнул. «Про брошку эту!» Откуда-то из темного угла неслышно появился Митрофан Никодимович. Молча всунул в руку князя во стакан с темно коричневой жидкостью и блюдечко с дольками лимона, посыпанными молотым кофе, и также беззвучно исчез. Благодарно кивнув домовому, Андрей отпил коньяк, сморщился и зажмурился, укусив лимон. Проживав, он поставил блюдечко на стол и начал рассказывать. «Бабуля действительно была слабеньким магом». «А вот дед ее мог изготовлять артефакты, и весьма сильные, за что потом и поплатился. Он очень переживал за слабое здоровье супруги, поэтому сделал артефакт, брошь, которая могла поддержать жизненные силы владельца. За счет жизней других людей!» Помолчав, добавил Андрей и снова сделал глоток коньяка. Цвет постепенно возвращался на его лицо. дрожь из пальцев пропала. «Как интересно!» — протянул Рэм, прищурившись. «И как она работает?» «Ее надо просто подарить тому, у кого хочешь отнять жизнь, и вскоре тот человек так или иначе умрет, а у владельца броши прибавится жизненных сил и годков». Бабуля, как узнала о свойствах подарочка мужниного, пришла в ужас и спрятала его от греха подальше, выговорив супругу много чего хорошего. Андрей откинулся на спинку стула. Говорит, ни разу не использовала. Дочка своей, матери Ларисы, Веры и Марины, о свойствах не рассказала, попросила спрятать брошь подальше и ни в коем случае не дарить никому и не носить самой. Правда, брошь как-то нашла старшая сестра, Вера, и бабуля, собрав внучек, предупредила и их не брать украшения, что у него нехорошее свойство. На этом все. То есть сестры знали о том, что может брошь? Рэм соединил кончики пальцев, его взгляд стал отсутствующим. «Видимо, да, можно Ларисе позвонить и уточнить», — предложил Андрей. «Марина тоже сказала, что средняя сестра знает». «Да, давай», — решительно кивнул Барс и достал телефон, набрал номер. Лариса, добрый день. Простите, что беспокою. У меня всего один вопрос. Сразу начал Рэм. Мы выяснили, что у всех ваших родственниц при осмотре после смерти нашли старинную брошь наследство вашей бабушки. Что вы можете сказать о ней? Ну, Лариса, судя по голосу, была слегка бескуражена. Да, была такая, помню, мы с сестренами ее нашли, когда подростками были. Бабушка еще ругалась очень и говорила, что брошь опасная, и ее трогать нельзя. Я ей не трогала. «Зачем мне все эти колдовские штучки?» «А как насчет того, что эту брошь нашли в вещах всех трех ваших родственниц?» — напомнил Рэм первый вопрос. «Как-то она у них ведь оказалась?» «Я не знаю», — растерянно ответила Лариса. «Честно, не знаю. Я в таком расстройстве была. Даже вещи толком не разбирала, когда Маринка их приносила». «Марина?» — перебил мне совсем вежливо Рэм и подался вперед. «Ну да, она в морге ходила», — голос Лары дрогнул. Я. «Я не чувствовала себя в силах смотреть на них», — пробормотала женщина. «Не знаю, может, там и была брошь, но она не могла у них оказаться. Я ее спрятала, как и велела мама». «Проверьте, пожалуйста, на месте ли брошь?» — попросил Рэм, чувствуя, что что-то тут сильно не так. Лариса не врала насчет того, что не знает, как украшение попало к жертвам. Он ощущал это в ее голосе. «Так сыграть недоумение и растерянность невозможно, особенно учитывая, что звонок был незапланированным». «Да, конечно, сейчас». А вот сейчас к растерянности прибавилось беспокойство. В трубке воцарилось молчание. Послышался отдаленный шум. Вроде как открывали какой-то ящик, потом шуршание, стуки. И через некоторое время Лариса снова взяла телефон. «Броши, нет». Беспокойство в голосе женщины переросло почти в панику. Ее кто кто-то взял, я не знаю кто. Где она лежала, знали только я, Вера и Марина». Рэм побарабанил пальцами по столу, встретился взглядом с Андреем и едва заметно кивнул. «Лара, вы не против, если мы в понедельник к вам заедем, и наши специалисты проверят шкатулку, кто к ней прикасался?» — спросил он. «И не спрашивайте пока ничего у Марины, хорошо? Мы сами с ней поговорим». «Хорошо», — Лариса едва слышно всхлипнула. «Неужели это Марина? Ну зачем? И почему и за броши люди умирают?» «Не надо волноваться, Лариса, пожалуйста», — мягко произнес Рым. «Мы еще ничего точно не знаем, и обвинять кого-то пока рано». «Я постараюсь», — пробормотала женщина. «Пообещайте ничего не говорить Марине. Это важно, Лариса». Настойчиво повторил Рожнов. «Это может быть опасно, понимаете? Пока мы до конца ничего не выяснили. Может, это и не ваша сестра, а кто-то, кто имеет зуб на всю вашу семью». «Да-да, конечно, обещаю». Лариса вздохнула. «Тогда жду вас в понедельник». Договорились, всего хорошего. Рэм отключился и, прищурившись, посмотрел на Андрея. «Так, бабуля уточняла внучкам, что за свойство у броши?» Некромант чуть нахмурился. «Она не уточняла, просто сказала, что предупредила и их», — ответил он. «Второй раз вызвать?» И хотя Князев старался сдержать эмоции, Рэм видел, что снова проводить трудоемкую процедуру лишь для того, чтобы подробнее расспросить, что бабуля наговорила внучкам, ему не очень хочется. «Нет, пожалуй, повременим», — протянул он, подняв взгляд к потолку. Посмотрим, что в понедельник найдут Рада и Василиса, отправим их проверить, заодно заберут прослушки, вдруг что за выходные интересное произошло, а там уже будем действовать. Все. иди отдыхай, Андрюх, спасибо». Рэм встал и протянул руку. «Внеурочное учту». Он улыбнулся уголком губ. «Да ладно». Некроман тоже улыбнулся и пожал ладонь. «Мне несложно было». «Хороших выходных». Барс кивнул. Через некоторое время хлопнула дверь, и Рэм остался в офисе один. В общем, можно тоже ехать домой, но с некоторых пор там было слишком одиноко и пусто». Рожнов грустно усмехнулся, покачал головой и, немного подумав, отправился сначала домой. Оставил там машину, а потом прогулялся пешком до весьма приятного местечка недалеко от площади Восстания. Этот бар ему показал один из знакомых, когда Рэм приезжал в Питер несколько лет назад по делам. «Пиво там вкусное, да и обстановка расслабляющая. Уж лучше скоротать вечер в субботы там, глядишь, и воскресенье быстрее пролетит». А в понедельник он уже увидит Алену. Выходные. Дом Наумовых. Пушкин. Мы проговорили с Варварой несколько часов, пока я делилась новостями за эту неделю. И про возвращение памяти, и про приезд бабушки, и, конечно, про Рэма и Женькин-Вояж с предложением тоже рассказала. Приемная мама слушала, широко раскрыв глаза, в которых плескалась неподдельная тревога и одновременно живой интерес. Она постоянно переспрашивала, мягко попеняла мне, что не познакомила с бабушкой, но я заверила, что обязательно в следующий раз привезу ее сюда. Когда же дело дошло до моих усложнившихся отношений с Женькой и не кстати возникшим Рэмом, на лице Варвары появилась задумчивая улыбка. «Значит, вы с твоим рыжим вроде как помирились», — уточнила она, подперев щеку кулаком. «Ну да», — я кивнула, выводя узоры пальцем на скатерти. «Вопрос с кольцом решили пока не обсуждать». На моих губах появилась кривоватая улыбка. Варвара ничего не стала говорить мне, только вздохнула и погладила по ладони. Я подняла на нее взгляд. «Думаешь, зря?» — тихо спросила, с надеждой посмотрев на травницу. «Это только тебе решать, милая». Она покачала головой. «От судьбы в любом случае не убежишь, будь то твой лис рыжий или рэм. Ты что на ужин будешь?» Резко переменила она тему. «Стёпа на охоту ходил, уток принес. Хочу потушить в брусничном соусе». «Как смотришь?» «О, с удовольствием!» С воодушевлением откликнулась я. Моя приемная мама отлично умела готовить всякие вкусности. И, переехав сюда, в дом, где наравне с обычной плитой еще была и настоящая русская печка, она развернулась по полной. А Степан — заядлый охотник, и меня в каждый приезд радовали домашними деликатесами. После сытного ужина я отправилась на вечернюю прогулку. Собак не боялась, Дом моих питерских родителей стоял почти на окраине, близко от леса. Они специально выбирали такое место. Ну и хотелось размять лапы, побегать в свое удовольствие и желательно без свидетелей. Я любила сливаться с лесом, слушать его живую тишину, впитывать запахи, неслышно скользя белым призраком между деревьями и облетевшими кустами. Снега только не хватало. Вот по нему я скучала и очень надеялась, что в этом году погода все же порадует нас. Или на Новый год съезжу к бабушке в Мурманск. Там такие роскошные сугробы, сказка. Мне в детстве нравилось дурачиться в них, ныряя и закрывая глаза, так что меня подолгу не могли найти. В общем, как-то незаметно для себя получилось отрешиться от навалившихся проблем и терзавших меня мыслей о двух мужчинах. И я в самом деле отлично отдохнула. Прогулка по лесу добавила умиротворение, и когда я вернулась домой, то с удовольствием завалилась в горячую ванну, налив себе немного вина и устроившись в воде с считалкой. Всего пару раз за день мелькнула мысль о не позвонить ли Женьке, узнать, как у него дела, но отмахнулась от нее. Захотел бы, сам позвонил, а так, наверное, тоже отдыхает, и не факт, что телефон в пределах его досягаемости. О почти не вспоминала, к счастью, но ровно до тех пор, пока я не легла спать. Свернувшись клубочком под одеялом, только я закрыла глаза, как в голову начали назойливо лезть картинки шефа в пледе. Потом его роскошного зверя. Дальше потянулась томная мысль, как было бы здорово вместе с ним поохотиться моей рыси. Я с досадой вздыхала, ворочалась, пытаясь улечься поудобнее и избавиться от навязчивых дум и видений. Взывала к собственной совести и напоминала, что у меня лис есть. Но все оказалось бесполезно. Чёртов барс никак не желал убираться из моего сознания, раздражая и нервируя там своим присутствием. И уснула я только тогда, когда выпила варвариного успокаивающего отвара. Так, решено. Завтра ни одной мысли в сторону шефа. Ни одной, я сказала.